Глава седьмая Ровно через полтора часа они вернулись в исток. Дронго поцеловал руку женщины на прощание и поднялся к Дмитрию Кремею, уже понимая, что в молдавской транскрипции хозяина кабинета наверняка звали Думитру. Тот уже ждал гостя, сообщив, что Мурадян и Богданов вернулись и теперь ждут в соседней комнате. «Вы хотите побеседовать с ними наедине или в моем присутствии?» – спросил Кремень. Желательно наедине, сказал Дронга. По нашим правилам я обязан присутствовать при ваших разговорах, предупредил хозяин кабинета. Но ради такого гостя, как вы, сделаю исключение. Где мы можем с ними поговорить? Пройдёмте в соседнюю комнату, предложил Кремей. Я пришлю их к вам по одному. Спасибо. В сопровождении вице-президента он прошёл в соседнюю свободную комнату. Достаточно было одного взгляда на тёмную стену слева, чтобы понять, Комната была специально оборудована таким образом, чтобы находящийся за тёмным стеклом человек мог видеть и слышать всё, что здесь происходит. Очевидно, Креми и руководство истока всё-таки решили подстраховаться, так как не до конца доверяли неизвестному эксперту. Друнга усмехнулся, но не стал возражать. Ему было важно, чтобы им не мешали. А если их даже будут подслушивать, то в этом нет ничего опасного. Он расположился за столом, когда Кремей вышел и в комнату вступил коренастый мужчина. У него были большие глаза, крупный нос, месистые щёки. Это был Арминак Мурадян, бывший сотрудник в неведомственной охране. Ему было уже 44 года. Он вежливо поздоровался, глядя на Дронга. "Садитесь", пригласил эксперт. И когда Мурадян сел, он спросил: "Это вы проверяли компанию Инсека по просьбе господина Челмаева?" "Да, все служебные кабинеты на восьмом этаже. И ещё он просил проверить кабинеты начальников отделов на седьмом, вспомнил Мурадян. Что-нибудь нашли? Нет, подслушивающих устройств не было, уверенно ответил Мурадян. У одного начальника за книгами нашли металлический портсигар с сигаретами, он сам туда его засунул и забыл про него. У господина Рахимова в его комнате отдыха под шкафом лежал сувенирный нож. Видимо, свалился туда со шкафа, а потом его невозможно было достать. Но сигнал на металл был чёткий, и мы смогли его оттуда вытащить. Больше ничего не нашли. Вы так хорошо помните всё, что там случилось? Не удержался Дронга. Это было несколько дней назад, пояснил Мурадян. А я обычно помню всё, что с нами происходит во время наших проверок. Дачу Тригубова вы тоже осматривали? Да, только я в внешнюю сторону, а мой напарник внутри дома. Но там тоже практически ничего не нашли что значит практически всё же что-то нашли игорь нашёл какие-то металлические предметы в кабинете хозяина и в гостиной но это были не подслушивающие устройства игорь это ваш напарник богданов да это он больше мы ничего не нашли и сразу оттуда уехали акт вы составили на следующий день да всё правильно составили и подписали Потом передали его нашему руководству. Мурадян говорил с характерным армянским акцентом. Вас часто привлекают к делам подобного рода, армянак посмотрел на тёмное стекло слева от них. Видимо, он тоже знал, что их могут слушать. Нам запрещено рассказывать о своих расследованиях, пояснил он. Мы даём расписку, а не разглашение тайны следствия. Не сомневаюсь, вы хороший специалист, громко сказал Дронга. Спасибо за сотрудничество. Мурадян поднялся и вышел. Вместо него в комнату вошёл второй проверяющий. Это был мужчина ниже среднего роста с большой головой почти без шеи, крупные черты лица и длинные руки при таком очевидно небольшом росте. Это был Игорь Богданов. У него были густые брови и тяжёлый подбородок. Он недоверчиво посмотрел на гостя. "Садитесь, господин Богданов", пригласил Дромга. "Я хочу задать вам несколько вопросов. Кто вы такой?" Поинтересовался Игорь, эксперт по вопросам преступности. Господин Кремий разрешил нам побеседовать. "О чём?" "О вашей проверке компании Инсеко", пояснил Дромга. "Обычная проверка", пожал плечами Богданов. "Ничего особенного. Мы там ничего не нашли в их кабинетах. А на даче?" поинтересовался Дромга. "Что на даче?" смутился Богданов и даже встревожился, метнув взгляд на тёмное стекло, откуда за ними могли наблюдать. Вы работали внутри дома, а ваш напарник Мурадян вокруг дома, напомнил Дронга. И вы ничего не нашли. Нет, запинка ответил Богданов. Ничего. Мурадян вспомнил, что вы обнаружили какие-то металлические детали. Ничего особенного, ответил Богданов. Мы доложили Чилмаеву, что всё чисто. Он был с вами на даче? Да, всё время ходил рядом. И вы вместе уехали? Нет, не вместе. Мы закончили проверку и уехали, а он ещё оставался. Господин Тригубов присутствовал на даче в момент проверки. Нет, он был в городе. В доме находились его жена и, кажется, дочь, но я не уверен. Мы сразу уехали и на следующий день подписали протоколы. А Челмаев с вами не вернулся? Нет, он и приехал туда на своей машине. Видимо, вернулся тоже на ней. Нас это не касалось, пояснил Богданов, снова осторожно посмотрев на тёмное стекло. Они все знают, что оттуда наверняка за ними следят. — подумал Дронго, но не стал ничего уточнять. — Спасибо, — кивнул он на прощание. — Вы мне очень помогли. Почти сразу в кабинет вошел Кремей. Можно было уже не сомневаться, что он находился за стеклом и слышал оба разговора. Дронго поднялся. — Спасибо за помощь, — сказал он. Попрощавшись с вице-президентом, он спустился на первый этаж, где сидели двое сотрудников из ТОКа, и Джиля уже заняла свое привычное место. Дронго подошел к ней. — У вас все в порядке? — спросила она. Да, всё нормально. Я поговорил с Мурадяновым и с Богдановым. Они проверяли кабинеты и дачу Трегубовых. Говорят, что ничего не нашли. У нас прекрасная аппаратура, сообщила Иджеля. Если бы они что-то обнаружили, то сразу бы смогли зафиксировать. Спасибо вам за всё. Благодаря вам я сумел закончить все дела за такой короткий срок. Это вам спасибо, возразила она. Я буду долго помнить сегодняшний обед. Эксперт вышел из здания, сел в свою машину и попросил отвезти его домой. Взглянул на часы 6 часов вечера. Скоро к нему должен приехать Видиманис. "Вечером мы едем за город", сообщил Дронга своему водителю. "Примерно через 2 часа". Водитель молча кивнул. Когда они приехали домой, Дронга отправился принимать горячий душ. Он успел выйти из ванной, когда в дверь позвонили. Вытирая тело, приблизился к дверям. Пришёл Эдгар. "Извини, сейчас оденусь". сказал Дронгов, впуская в квартиру своего напарника. "Ничего", ответил Видиманис. "Подожду тебя на кухне, заодно включу чайник, чтобы согреть воду". Одевшись, Дронгов прошёл на кухню, где уже удобно расположился его друг. Вода вскипела, и эксперт приготовил себе чай, а другу кофе, и только затем уселся напротив него. "У меня потрясающие новости", сообщил Видиманис. "Ну, давай сначала ты. Как прошла поездка в Исток?" Прекрасно, встретил там свою поклонницу. Бывший сотрудник полиции работал в отделе по борьбе с проституцией, получила 3 ранения и чудом выжила, награждена орденом мужества, сообщил Дронга. В общем, невероятная женщина. Ты уверен, что это она твоя поклонница? Может, это ты её поклонник? пошутил Видиманис. Ты рассказываешь о ней с таким восторгом, ты знал много таких женщин? Вместо ответа спросил Дронга. Но в общем, это не самое главное. Я нашёл там бывшего сослуживца Челмаева, Дмитрий Креми, вице-президент компании Исток. Он подтвердил, что выполняя заказ Челмаева, отправил двух сотрудников с аппаратурой на дачу к Тригубову и в служебные кабинеты компании Инсека. Я беседовал с обоими. Они утверждают, что ничего не нашли, хотя наша беседа проходила под наблюдением самого Креми и, возможно, кого-то из руководства. Может, поэтому эти двое сотрудников были так скованы? Но в протоколе они указали, что ничего не нашли. Это было официальное заключение по поводу их проверки. И получается, что кто-то сознательно данёс об этих цифрах, сделал вывод в виде манис. Именно так и ещё один интересный факт. Судя по словам самого Кремея, погибший Челмайев был сложным человеком с непростым характером, обиженным на руководство за то, что его досрочно выпроводили на пенсию. Хотя Кремей утверждает, что погибший был отличным профессионалом. «Что и следовало ожидать? У бывших сотрудников полиции на пенсии редко бывает приветливый и дружелюбный характер», — сделал вывод Видиманис. «Между прочим, ты бывший сотрудник КГБ», — напомнил Дронго. «Интересно, как ты сформулируешь характер бывших сотрудников органов безопасности своих друзей-чекистов?» «Осторожные люди, не очень доверяющие своему окружению, в том числе и близким людям». хорошо знающий жизнь и поэтому изначально не верящий в лучшие человеческие качества, чтобы потом не разочаровываться. Вот тебе типичный облик бывших чекистов, улыбнулся Эдгар. Только я позволю напомнить тебе, что никогда не служил в контрразведке, а разведчики это уже совсем другие люди, привыкшие к лицу действу и поэтому продолжающие играть до конца жизни в эти игры. Убедил, кивнул Дромга. У тебя ангельский характер, хотя ты и большой лицедей. Итак, что именно вам удалось узнать? Компания Орфей создана два месяца назад. Типичная фирма-однодневка. Уставный капитал, как и сообщал нам Трегубов, только 10 тысяч рублей. Их внес руководитель Орфея господин Абиссалом Тардуа. По-своему очень колоритная и известная личность. Ему 59, три судимости, из которых две сняты. Мошенничество, частная предпринимательская деятельность, валютные операции, целый букет. Два раза сидел в колониях. В общем, прекрасный образец для того, чтобы возглавить компанию. И, конечно, удалось узнать, что он доверенное лицо Матвея Михайловича Скорымкина. Они пересекались в Сибири еще в конце 80-х, когда Тардуа пытался заниматься продажей нефтепродуктов. Тогда он сел, а Скорымкин пошел на повышение. Но, видимо, с тех пор они были каким-то образом связаны друг с другом. Самое интересное, что деньги по ордеру внёс в уставный фонд Тырдуа, а компания записана как собственность нескольких человек. При этом контрольный пакет принадлежит супруге Скорынкина Элеоноре Александровне Скорынкиной. Я думал, что такие вещи уже не могут происходить. Они так явно и нагло перебили цену Инсека и выиграли этот тендер. Получается, что компания супруги Скорынкина выиграла тендер и будет получать деньги у государственной компании где один из главных распорядителей финансов Матвей Михайлович Скарымкин. Что тебя удивляет, спросил Дронга. Почитай налоговые декларации российских министров и губернаторов. Жоны некоторых из них получают в десятки и сотни раз больше своих благоверных. Обманывают народ, понятно, но формально всё правильно. Чиновник указывает только свою зарплату, а его жена официально является мультимиллионершей. Это чисто российское изобретение. На Кавказе и в Средней Азии такого нет. Не потому, что там все министры честные и порядочные люди. Просто в восточных странах до сих пор считается неприличным, когда жена получает больше мужа. Можно подарить жене любую компанию, переписать на её имя любую недвижимость, но сделать это только самому, как настоящему мужчине. А подставные фирмы могут возглавить братья, дети, родственники чиновника. В общем, везде своя особая специфика. Я знаю министра, который возглавляет крупную отрасль. Его сын возглавляет организацию, которая строит для министерства все объекты, постоянно выигрывая все возможные тендеры, а его родной брат является главой другой организации, которая занята ремонтом того, что производит компания сына. Сложно поверить, но это правда, и все об этом знают. Но формально всё правильно. В министерстве есть свой министр, у организации, занятой строительством, свой президент. У организации, занятой ремонтом, тоже свой президент, и всё на бюджетные деньги. Поэтому не удивляйся, каждый имеет то, что охраняет. Итак, основной акционер Орфея супруга Скорынкина. Да. И неудивительно, что они не так спешно создали компанию. Думаю, что откат составит не менее 15-20% от общей суммы, почти 10 млн долларов. Согласись, что ради этого стоило создавать компанию с уставным фондом «В десять тысяч рублей». «Давай дальше», — улыбнулся Дронго. «Компания Орфея имеет только четырех служащих», — продолжал Эдгар. «Непонятно, как они могут освоить почти пятьдесят миллионов долларов. Но очевидно, что эти фокусники могут все. А теперь самое невероятное. Мы попросили наших друзей узнать о делах Тордуа и посмотреть, за какие именно преступления он был привлечен и осужден». «Ты уже сказал», — напомнил Дронго. «Это не самое главное». торжествующе заметил Эдгар. «Самое интересное еще впереди». «Не томи», – потребовал Дронго. Выяснилось, что в 99-м году на Абисалома Константиновича было заведено очередное уголовное дело. Его тогда опять обвинили в хищениях. В особо крупных размерах. В 98-м, сразу после дефолта, целая группа людей начала сдавать продукцию государству за валюту. Хотя в договорах были указаны цены в рублевом эквиваленте. Разница на тот момент была более чем в четыре раза, в то время доллар подпрыгнул с шести рублей до двадцати четырех. И осенью 98-го к власти пришло правительство Евгения Примакова. Оно сумело отодвинуть в стране экономический кризис и начало наводить порядок в экономике. Помнишь, тогда Примаков объявил, что будут обязательные посадки бизнесменов? И как тогда все встревожились? По поручению главы правительства начались проверки таких компаний, которые, пользуясь дефолтом, искусственно взвинчивали цены в несколько раз. И среди тех, на кого сразу завели уголовное дело, был и наш знакомый Тордуа. Тогда именно этого Примакова и не простили, вспомнил Дронга. На президента Ельцина навалилась его семья и знакомые бизнесмены с категорическим требованием убрать Примакова из правительства. Потом была чехарда с премьерами, Ельцин сначала назначил Степашина, но понял, что тот слабый человек и не сможет ничего сделать. И тогда он выбрал Путина, которого олигархи встретили на ура. Как они его тогда поддерживали? Комментатор Доренко просто громил по телевизору коалицию Примакова-Лужкова-Шаймиева, чтобы привести к власти Путина. Все опасались этой могучей триады, но, как обычно бывает, они просчитались. Путин оказался для них совсем не тем мальчиком, которого они хотели бы видеть в качестве надежного преемника. Он пошел по пути Примакова, постепенно выдавливая олигархов из власти и создавая собственный клан новых чиновников-олигархов. Но в начале 99-го Примаков был еще у власти, и уголовное дело едва не завершилось очередным отбытием Тардуа в колонию. Однако через несколько месяцев Примакова сняли, дело развалилось, и расследование было прекращено, сказал Видиманис. Я пока ещё не понял, в чём состоит твоя фишка, сказал Дронга. Или ты хочешь назвать мне имя следователя, который вёл дело Тордуа? Умница, обрадовался Эдгар. Могу только снять шляпу. Следователем этого уголовного дела был подполковник Андриен Чилмаев. Уже тогда следователь по особо важным делам И именно он закрывал это дело, не позволил Турдуа отправиться на Нары. Вот такие пироги, они были знакомы уже много лет. Тогда получается, что Челмаев и был тем самым предателем, из-за которого произошла утечка информации. Нахмурился Дронга. Только зачем он так глупо себя подставлял, вызывая сотрудников истока? Там ведь работают его бывшие коллеги, он вполне мог имитировать проверку, но он провёл её по полной программе. Вот здесь основная загадка, произнёс Видиманис. Но самое важное мы узнали. Они были знакомы, в этом теперь нет никаких сомнений.